Часть 2. Буэнос-Айрес. Гостиница Плаза, в которой я поселился, располагалась на Авениде Флорида. Я сидел, устремив взгляд вдаль поверх изумрудного парка с яркими красочными цветниками, поверх верхушек Джакаранды, ощущая легкое дыхание ласкового летнего ветерка. Внизу под мной зеленым ковром расстилался Буэнос-Айрес. Дожидаясь, пока коллега Питерсона вернется к себе в контору, я подвел итог событий минувших дней. Итак, им известно, что железный ящик в конторе Питерсона был пуст. Несмотря на свои жестокие действия, они остались с носом. Не исключено, что эти люди продолжают следить за тобой. Вспомнил я слова Артура. «Кто бы ни были те типы, они стремились к коробкам Остина Купера не ради того, чтобы выяснить, что в них находится. Об их содержимом они великолепно знали, в этом я не сомневался. Они хотели, чтобы мы не узнали об этом. Сейчас мной руководили не эмоции, а тот импульс, который зародился и рос у меня в душе с того дня, когда я убил Верзилу около своего дома. Все последующее происходило так стремительно и было таким жестоким, что я потерял ощущение реальности. Мое решение ехать в Буэнос-Айрес и заняться расследованием вместо того, чтобы вернуться в Кембридж и продолжать работать над Романом, окончательно подтвердило это. Раздался телефонный звонок. Роман Рока своей манерой держаться с невозмутимым достоинством напоминал дежурного администратора какого-нибудь крупного магазина из фильмов 30-х годов. И тем не менее, он был капитаном полиции в Буэнос-Айресе и работал в уголовном розыске. Его контора помещалась на улице Морено. Но мы договорились с ним встретиться в 9 часов вечера в ресторане отеля Кларидж. На Тукумане, где, как он заверил меня по телефону, можно отлично поужинать и спокойно побеседовать. Там никто не помешает нам. Выходя из плазы, я увидел на табло, показывавшем температуру и влажность воздуха, две одинаковые цифры. 94. Полное затишье. Ни малейшего ветерка. Я буквально... Истек потом, пока наконец поймал такси жизнь в Буэнос-Айресе кипела. Двигались нарядные красивые люди, пестрили всеми цветами радуги цветочные киоски, ну прямо рай. Деревья джакаранды, пурпурные и желтые, обрамляли улицы. Я специально вышел пораньше, чтобы не спеша проехать по Авениде 9 июля, самой широкой в 10 полос магистрали в мире». Рока уже ожидал за столиком в укромном углу и поднялся, когда официант подвел меня к нему. На Романе был темный костюм и очки в золотой оправе. Он протянул мне маленькую тонкую руку, которую я пожал осторожно, опасаясь, как бы не сломать. На вид ему было около шестидесяти. Шелковистые седые волосы, довольно длинные, были гладко зачесаны назад. Он пил виски и говорил тихо, Ну отчетливо, как человек, привыкший, чтобы его слушали. Мистер Купер, рад с вами познакомиться. Ваш друг, мистер Питерсон, поставил перед нами весьма интересную задачу, и мне особенно приятно встретиться с человеком, имеющим к этому делу непосредственное отношение. Под его изящными седыми усиками промелькнула слабая официальная улыбка. Он осторожно выпустил струйку дыма, словно опасаясь, как бы она не обеспокоила собеседника. «Я попросил принести виски. Он заказал на ужин бифштекс а-ля Эдуард VII. Этот бифштекс оказался смесью паштета из гусиной печенки, ветчины и вырезки. Пока мы ели и пили, он рассказывал, «Ваш брат пробовал в Буэнос-Айресе целую неделю» до 17 января. Затем он вылетел в Лос-Анджелес рейсом Pan American. По просьбе мистера Питерсона мы попытались выяснить, как можно точнее, чем он здесь занимался. Рука вытянул салфеткой тонкие губы и добавил ⁇ Кстати, позвольте мне выразить вам свое соболезнование ⁇ Он вынул из черного портфеля желтую папку и, не открывая, положил ее на стол. Все, о чем я могу сообщить вам, описано здесь, в досье, мистер Купер. Но если вы не возражаете, я попробую сделать резюме. Он открыл папку, как дирижер открывает партитуру. Нам известно... Когда и откуда прибыл сюда ваш брат? Он прилетел из Каира, из Египта, где пробыл какое-то время. Из буэнос айреса он вылетел в Лос-Анджелес. Здесь это точно установлено. Он встречался с неким Мартином Сент-Джоном. Их видели вместе, когда они ужинали в жокей-клубе, самом шикарном нашем заведении подобного рода, членом которого мистер Сент-Джон состоит, что само по себе довольно странно. Он помолчал немного и продолжал. Мистер Сент-Джон — личность крайне удивительная. Это своего рода чудо если речь касается какой-либо информации. Он знает всех политиков и тех, кто стоит у власти. Власти политика... Рока, пожал плечами вскинул брови. Можно сказать, его страсть. По происхождению он англичанин, но живет здесь, в Буэнос-Айресе, с незапамятных времен, пожалуй, лет тридцать. Сначала диктатура Перона. Мы не совсем точно знаем, чем он занимался до того, как начал служить Перону. Говорят, он учился в Кембридже. Есть сведения, что до войны и во время войны его встречали в Индии, Гонконге и Египте. Прошлое мистера Сент-Джона весьма таинственно. Когда он поселился в Буэнос-Айресе, ему было лет 27, не больше. То, почему рекомендовал его Перрону, для меня загадка. Я довольно хорошо осведомлен о его карьере. После свержения Перона он, лишившись, можно сказать, надежного покровительства, в какой-то степени стал более уязвим, чем раньше. Рока допил вино и, сцепив тонкие пальцы, сложил руки на узкой обтянутой жилетом груди. Почему у вас к нему такой интерес? Спросил я. Разве он был преступником или вызывал подозрения? И чего добивался от него? Сирил? Сент-Джон наблюдал режим Перона изнутри, мистер Купер. Нет-нет, преступником он не был. Насколько мы можем судить, он был специалистом по вопросам безопасности. Своего рода неофициальный, но незаменимый контрразведчик. К тому же хамелеон вышел сухим из воды после свержения Перона. Вероятно, он оказывал услуги еще кому-то и, полагаю, немаловажные, был слишком полезен, а посему избежал позорной смерти и безымянной могилы, что нередко случалось в те дни. На секунду, на лице Роки появилась грустная улыбка и тут же исчезла. Он опустил глаза, глянул на бумаги. И единственное, о чем всем абсолютно точно известно, так это о его активном участии в переправке в Аргентину в конце Второй мировой войны. И вскоре после ее окончания. Большого числа немцев, в основном нацистов, конечно. Сент-Джон, однако, всегда казался мне человеком исключительно аполитичным. Но ведь его шеф Перон восхищался Муссолини и другими господами такого же толка. Рука еще раз пробежал взглядом досье, взял нижнюю страницу и положил ее сверху. Сент Джон рассматривал бежавших немцев как существенный источник дохода. Но для кого он развел руками, держал ладони вверх. Прежде всего для себя лично, затем для самого Перона, И я твердо убежден для государственной казны, что не говори, речь шла об огромных суммах а режим Перона не добился успехов в экономике. Он нуждался в деньгах и не гнушался никакими средствами для их добывания. С едой было покончено. Официант убрал со стола и подал кофе с коньяком. Рока попросил принести сигары, и мы молча закурили в уютной тишине. Было начало двенадцатого вечера. Мы можем узнать, спросил я наконец, что нужно было моему брату от Сент-Джона. Ведь все, о чем вы сейчас рассказали, далекое прошлое. Я думаю, вы можете узнать об этом, спросив самого Сент-Джона. Пока же нам надо обсудить еще ряд вопросов, которые касаются пребывания вашего брата в Буэнос-Айресе и довольно прочно связывают его с прошлым Сент-Джона. Он полистал бумаги и сделал какую-то пометку на полях шариковой ручкой. Ваш брат вылетел из Буэнос-Айреса, пробов здесь всего неделю. Установить его перемещение, оказалось, задачей далеко непростой, но нам неожиданно повезло, отыскался водитель такси, который в основном обслуживает тех, кто останавливается в гостинице Кляридж. Дважды он возил вашего брата в длительные поездки. Рока внимательно глянул на бумаги поверх очков. Один раз в парк Палермо, где проходил матч игры в поло, другой в поместье Альфреда Котмана. Котман... «Немец? Не просто немец, а один из ведущих деятелей нашей немецкой общины. К тому же классный игрок в поле, несмотря на преклонный возраст. Котман приехал сюда в 1943 году, а точнее 25 декабря, в первый день Рождества, и с тех пор так и живет здесь. Он сказочно богат». Пожалуй, это самая крупная добыча Сент-Джона. Перрон тогда еще не пришел к власти, но представлял собой весьма влиятельную фигуру в закулесной борьбе, и Сент-Джон был его ближайшим соратником. В июне 1943 года Рамон Кастильо был свергнут военной хунтой. Армия уже в 30-е годы находилась под сильным влиянием нацистов, понимаете. Прилагала все усилия, Вы решительно все, мистер Купер, стремя вовлечь Аргентину в орбиту стран Оси, как их стали называть впоследствии. Ей отводилась роль плацдарма. Она должна была стать своего рода Германией, Южной и Северной Америки, провозвестницей нового порядка в новом свете». Эта попытка в конечном счете так никогда и не увенчалась успехом, но что касается армии, тут фашисты значительно преуспели. Армия представляла собой сугубо пронемецкую, чисто тевтонскую организацию, вплоть до обмундирования знаков различия, не говоря уж о ее организационной структуре и мировоззрении военнослужащих. Однако устранив Кастилю, армейские генералы не поделили власть. Раусон, первый президент из военных, пробыл на своем посту всего один день. Генерал Рамирес, сменивший его, продержался девять месяцев. Именно в этот период Сент-Джон организовал приезд сюда Котмана. Место Рамиреса занял Форрель и правил до 1946 года. После него на арену вышли полковник Хуан Доминго Перон и его жена актриса Ева. Они вместе властвовали девять лет. За эти девять лет, мистер Купер, Хуан и Ева Перон прикраивали страну на свой лад как во благо ей, так и во зло, и лишь теперь мы с грехом пополам выползаем на свет из-под мрачной сени пиронизма. Некоторое время он задумчиво смаковал коньяк, потом продолжал. Перрон сейчас сбежал в Испанию, но кое-кто не прочь был бы его вернуть. В годы господства Перрона Мартин Сент-Джон неизменно вертелся около него. А поскольку Перрон преклонялся перед фашизмом, то принимал немецких эмигрантов, многие из которых обладали несметным богатством с распростертыми объятиями. Перрон разбогател на этом деле. Сент-Джон получил свою долю, а немцы обрели тихую обитель в раздираемом войной мире, в котором многие относились к ним далеко не доброжелательно. Он стихнул пепел с себя в пустой бокал. Что касается Котмана, он был крупным промышленником в Германии. Когда пришло время, он эмигрировал, И живет здесь вот уже четверть века, тихо, ни во что не вмешиваясь. Как говорится, абсолютно безупречен, мистер Купер. Никаких компрометирующих связей ну, с нацистами там. Ну, во всяком случае, ничего подобного не было замечено. Ужин закончился. Коньяк был допит, сигары догорали. Рока захлопнул папку, снял очки в золотое оправе, аккуратно сложенных и сунул в черный кожаный футляр. Все, о чем я вам только что рассказал, вы найдете в этом досье. Он улыбнулся, подписал счет, и мы вышли из ресторана. После помещения с кондиционером душный влажный воздух на улице, будто кулаком ударил нам в лицо. Из темноты вынырнул низкорослый бледнолицый человек и распахнул перед нами дверцу черного четырехместного шевроля. Мы забрались на заднее сиденье, а маленький человечек уселся за руль. «Мне кажется», — сказал Рука, когда машина скользила по ночным улицам города, — У вас нет особой необходимости впутываться во все сложности и хитросплетения жизни Буэнос-Айреса. Вы видите себя осторожно, осмотрительно, и все будет хорошо. Аргентина — это загадка, мистер Купыш. Не судите нас слишком строго. Вы сойдете с ума, пытаясь во всем разобраться. Просто занимайтесь своими делами. Удовлетворяйте свою любознательность, наслаждайтесь нашим чудесным летом, и все будет прекрасно. Рока мне нравился. Невозмутимый, умудренный опытом, гостеприимный, щедрый на добрые советы. Но он явно меня запугивал. Я уже договорился с мистером Сент-Джоном. Завтра утром вы встретитесь с ним. В досье все указано. И, пожалуйста, давайте увидимся еще раз до вашего отъезда из Буэнос-Айреса. Обязательно, — ответил я. Буду искренне рад. Это было правдой. Я долго смотрел ему вслед, пока черные «Шевроле» Не растворился в потоке машин. Духота стояла невероятная. Я весь взмок.